Колонна прорвалась через немецкий заслон, но перед самой дамбой ее опять словно врыли в землю. Ни вперед, ни назад. Мон уже виднелся за взвихренным от ветром малым зундом, но... — Не пущают! — визгливо кричали донковцы. — Кто не пущают? — Матросы держат. — Ломи их! Кирюха не выдавай! — Надровались козельцы. В этот гвалт въехал на рыжей кобыле мокрый от дождя, сам мокрый, хоть выжимая его, комиссар Балтфлота Вишневский. На дамбу пропущу только женщин с детьми, но если хоть одну белую тряпку увижу, всех перекалечу здесь же. Донковцы орали, что поднимут его на штыки. Попробуй, — перегибался с седла комиссар. Ты меня приколишь? а видел? Они за мою шкуру тебя из кастрюлек своих под орех разделают. Где оружие твое, паразит, бросил? И рыжая кобыла комиссара перла грудью, давя и топча. Над попахами козельцев и массальцев Вишневский потрясал кукишем. Вот вам всем дамба! Воевать надо, сволочи! На орессаре возле пулеметов сидели матросы-линейщики. Витька Скрипов, освоясь и гордясь, похаживал с винтовкой, грозя, «Ну, куда прешься? А сади назад, дамба закрыта». Среди людей, заламывая руки, бродила молодая женщина. «Кто видел моего мужа? Он с ребенком, прапорщик, Леша Романов, худенький такой». «Шинель еще у него без хлястика!» Отступающим объявили, что корабли брать их не будут. Из Ментофон Кнюпфер позвонил на Церель Артеньеву. «Аренсбург оставлен!» Эсминцы отошли. «Подумайте об этом!» И бросил трубку. Напрасно Сергей Николаевич крутил ручку зуммер вызывая штаб обороны Сворба. фон Кнюпфер не отвечал, плюнул в душу и замолк. Скалкин переломил без козырку пополам, словно лепешку, сунул ее за отворот бушлата, а менту уже белый флаг, сказал тихо. Они пошли на митинг. По рельсам ползал маневровый провозик, который обслуживал подвоз к батареям погребных зарядов. Машинист высунулся в окно будки, крикнул Артеньеву «Я вольнонаемный! Ну что мне погибать с вами?» Митинг начался страшно. По соседству с красным знаменем революции мерзавцы уже развернули белые флаги. «Не совладать!» — кричали они. — Сдаваться надо! Скалкин сказал Артеневу. — Буду ломать гадов. Правда за нами. — Товарищи! — обратился он к прислугам батарей. — Вы, сорок третья, и вы, сорок четвертая. Правда за нами. И вот она, Правда. Погание, который не выдумать, но зато, зато это правда. Царель отрезан вечером немец уже сядет в Аренсбурге и покажет нам кулак с тыла. А наши батареи обратно к директрис не имеют. Пушки наши глядят только в Ирбены. Не хочу говорить о долге о нем еще при царе горохе немало сказано. О совести говорить стану. — Совесть, товарищи, это тебе не шлынды-брынды. С ней братцы, жить и умирать. У кого глаза бесстыжие, тот пускай свои портянки заберет и уходит. А у кого совесть чистая, пусть встает под наше красное знамя. Артеньев, подавая пример, шагнул первым под красное знамя. за спиной офицера ветер раскачивал эрбены старлейт вчеканил подошвы в серый бетон бастиона и под раскатом калибра в двенадцать все сокрушающих дюймов он понял что стоит прочно никто его отсюда не собьет а вокруг него собирались другие стоять насмерть до последнего снаряда После митинга Артеньев сказал комиссару «Послушай, что я написал для передачи адмиралу Старку. Гарнизон Цереля просит прислать несколько миноносцев. Когда снаряды у нас кончатся, нам предстоит спасаться морем». «Добавишь?» «Нечего добавлять, правильно? отправлять." С рейда Куйваста корабли дружески радировали на Церель. — Дорогие товарищи, будьте стойки до последнего. Мы с вами. Надейтесь на нашу помощь. — Братья! — Флот не предаст, — золобался Скалкин. — Дышать легче. Артеньев с комиссаром сработались как две шестеренки, которые, цепляясь зубьями одна за другую, прокручивают механизм. Никаких конфликтов, даже мелочных, между ними не возникало, да и какие могут быть разногласия у людей, решивших вместе погибнуть. Скалкин с уважением говорил Артеньеву, — вот ты человек, не болтаешь, а делаешь. все бы так. Среди дня он с охотниками пробрался до самого перешейка Сворбе, чтобы выяснить, чем там пахнет от Аренсбурга. Их ждала новость. Одна рота Каргопольского полка заняла перешеек, чтобы ограждать от немцев царель с тыла. Ротой командовал контуженный, наполовину оглохший поручик. Заикаясь, Он искренне выпалил перед батарейцами. — не Клянемся, мы, -мы, мы не уйдем, пока всех нас не в -в выбьют Д -д -д -д до, -до одного. Д -д -д -д Держите связь, а в случае чего пусть ваш царель лупит прямо по перешейку. Мы принимаем огонь на себя. Скалкин крепко обнял геройского заику. Милый ты мой, сказал он ему с чувством, тобой любоваться можно. А только убивать вас мы не способны. би би би бейте по нам без жалости, все равно уж пропадать. Обратно к директрис нацарели не предусмотрено. Фон Кнюпферс Молчал весь день, словно сдох. Но вот что достойно особого внимания. 107-я пехотная дивизия под командованием генерала Иванова вообще никуда не ушла. Ни к Сворбе, ни к Орисару. Зельские леса наполнялись грохотом боев. Это в глубине острова беспощадно сражалось с врагом 107-я. Дивизия. Честь ей и слава. Косары разгулялись сегодня. Эсминцы захлёстывало. За ночь они добрали нефти в свои трюмные ямы. Воздушные лифты заранее подали на орудие, пристрелочные снаряды. Теперь эсминцы шли торжественно и гневно, обмытые мыльной пеной шторма. Гражданин бросил якоря возле Шильдау. Таясь за тенью Моуна, он покрывал главным калибром пространства Кассар и пролив Малый Зунт, не допуская врага с моря до дамбы. Одномачтовые тральщики немцев, дымя из высоченных и тонких карандашей труб, старательно ползали через зунт, выскребывая случайные мины, Гром с дистанции в пятьдесят пять кабельтовых стал бить по ним. Семенчук, прильнув к панораме дальномера, отчетливо видел, как началась беготня матросов на палубах тральщиков, как близкие всплески обрушились на их мостики. Командир грома Ваксмут крикнул ему снизу. «Осмотрись за Памерортом!» Семенчук погнал дальномер в развороте. Был виден гибнущий тральщик. От него разметала черную угольную пыль, а столб дыма напоминал бокал с узкой ножкой внизу, расширенной кверху. В хрустальные кристаллы оптики, за которыми колебалась сизая мглань Настя, медленно въехал бронированный борт германского крейсера, укрывавшегося за мысом Памерорт. трехтрубный типа Грауденц, доложил Семенчук. — Руби до него дистанцию! — велел с мостика Севастьянов. Старший артиллерист Севастьянов трудился на автомате Пуао, И сверху Семенчук видел его юношеский затылок, весь мокрый отбрызг, вихрами давно не стриженных волос. Дуэль началась невыгодно для эсминцев, броня крейсера не пропускала снаряды, а сам Грауденс давал отличные накрытия. Семенчук невольно сжался под свистом осколков. Что-то стегануло его по спине, словно розгой. и он боялся подумать, что ранен. Но это сбило на громе радиосеть. Гальванера выстегала сзади разорванной антенной. Изяслав и Самсон проходили в отдалении, еще не различая цели, по которой бил гром. Из туманной проседи вывернулся решительный Константин, тоже ввязался в дуэль с крейсером. За мелкой сеткой дождя пропадали берега Эзеля и Дага. Моросистые шквалы сбивали наводку эсминцев. Адмирал Старк велел выходить из огня по способности и вставать на якоря тоже по способности. Минная дивизия исполнила разворот при бортовой качке и, переменив курс, подверглась оглушительной килевой. от которой гудели сочленения их узких корпусов. новики кувыркались в мутных косарских водах. На палубах перекатывались расстрелянные гильзы унитарных патронов. Комендоры, ноги циркулем заботливо укрывали замки орудий чехлами. Прицелы захлёстывало водой, дождь бил в лицо. — Ничего страшного, все как положено. адмирал Старк объявил по дивизии командам обедать. Обед в этот день на громе был не похож на обычный. Даже наружная вахта, продрогшая на знобящих ветрах, вниз не спускалась. Офицеры тоже не пошли в кают-компанию. Вся команда глотала порции возле боевых постов. Жир от мяса Замерзал по краям мисок, еле наспех, не прожевывая кусков. Над ними кричали чайки, ловя из воды, отброшенные за борт корки хлеба. Разговоры слышались только одни. Косары бы удержать, а то худо станется. Сегодня еще тихо, завтра жди, попрутся». Тральщики-то у них работают, как цветы собирают. Припять уже мины взяла, пойдет ставить. Завалим проход, х не пройдут. Настроение было бодрое. За коссарскими туманами чудились лучезарные рассветы над родиной. Пятнадцать большевиков в команде «Грома» — это не пустяк по тем временам. За ними все! Подбор офицеров прекрасный и командир выборный, в основном молодежь. На миноносцах старики не выдерживают слишком тревожная жизнь, в непрестанной качке, в разных передрягах, в хроническом недосыпе, в сыром белье. Со звоном отлетела миска комендора. Он с руганью бросился к аэропушке, разворачивая ее в безглазое небо. — Дурень! — остановили его. — Да это наш летит! Поплавки гидросамолета казались поджатыми, как лапы у гуся в полете. Шумно рассекая воздух над мостиками эсминцев, он устремился в сторону Эзеля, а из мотора его била струя дыма. Прокофьев Северский — Тянул машину изо всех сил. Сегодня он на перелете от Аренсбурга свалил одного немца, а сейчас его на Церро обстрелял дирижабль, которого лейтенант не заметил среди низких облаков. В моторе огонь, и вообще непонятно, как он сядет. Может, лучше плюхнуться на воду? Тогда под ним зазеленело хвойными рощами Эзеля, Он понял. Сейчас рухну. Пламя уже коснулось его лица. Он отбивался от огня перчаткой, как от злой собаки. Верхушки сосен хлобыснули самолет по фюзеляжу. Впереди шоссе, удобное для посадки, но тут поплавки, словно крючки, зацепили за провода электролинии, и гидроплан хвостом вперед. Упал в лес, круша и сминая молодые побеги елочек. Жив — это первое. Второе дело — выбраться из обломков. Задрав штанину, он подтянул протез. Хромая, обошел самолет, выдернул из кабины авиапулемет, взял два пенала с патронами, прикинул в уме, сколько ему шагать. Сковырнулся он где-то за... «Памерортом! Значит, до куйвоста верст сорок, не меньше!» Протез скрипел, как несмазанная телега. «Культя, конечно, скоро будет в крови, но не пропадать же здесь!» На дороге он встретил человек сорок немцев. «Это не самокатчики, которые нахально несутся вперед, только вперед, чтобы наделать паники!» это немцы из десанта который сливается из трюмов кораблей на эзель словно жидкость из бездонного чана Прокофьев северский лег за камнями и короткими очередями согнал немцев с дороги вот так с ними надо сказал поднимаясь в рост пошел дальше думая о своей культе которая с болью ерзала в ямке протеза Врачи ему говорили, — отнимем ногу и выше, если не станет тебе речь себя. — Выше. Ты еще сантиметров десять под самый пах тогда не полетаешь? Всю дорогу отважный летчик отбивался пулеметом от немцев, и про него можно смело сказать, что он прошел через весь Эзель с боями. В одном эстонском хуторе он заглянул в дом. — Эй, бабка, дай масло, только не пугайся. Сливочным маслом густо смазал шарниры протеза, уронил голову на доски стола. — только не спать. И пошел дальше. У него осталось еще пол патронов. Пулемет натер плечо, лейтенант перехватил его в руку, как тяжелую дубину. Каждый шаг — боль. Которая от культив едается в сердце, Мягок мох на полянах, Сладкие ветреные грезы на опушках. Хорошо голове полежать на ворохе шуршащих листьев. Нет, не усну. Вечером он подошел к Орисарской дамбе В самую заваруху паники, в самое позорище. Комиссару Вишневскому он сказал на переправе, «А меня ты пропустишь! Мне в Ревель за новым самолетом!» И такая была убежденность в этом человеке, истомленным страданием и болью, что Вишневский велел матросам, «Посадите его в машину! Это наш!» В автомобиле он уснул. А дальше, как по графику, миноносец Эмир Бухарский, спешащий в гапсель на переборку машин. Затем был вечерний пустой поезд на Ревель, и он выспался в вагоне. С Ревельского аэродрома Прокофьев Северский пригнал новый самолет, а утром его видели снова парящим над Моунзундом. Ну, разве можно таких людей победить?